Глава 43. Прошлая ночь стала адом. Когда Надя с Лёшей приехали в Кратово, уже стемнело. За высоким забором ничего не было видно. Калитка оказалась аккуратно прикрыта, но не заперта, а дом разгромлен. Мне известно, что здесь так яростно искали, несмотря на всю яркость и необычность Кратовского гнезда Зорницких, по-настоящему дорогих вещей здесь не было. Дорогоценности и меха Любовь Николаевна забрала с собой. Имущество академика составляли в основном книги. А света жила по-европейски просто: немного качественной одежды, пара пабрикушек. Картины в рамках, подаренные друзьями-художниками, можно было продать, но их воры не забрали. Зато, разодосадованные отсутствием дорогостоящей добычи, испортили и разбили всё, что могли. Надя дрожала от ужаса и отвращения, глядя на разбитую посуду, покорёженную мебель, выброшенные из ящиков вещи. Это было физическое омерзение от прикосновения чужих рук, бессильная ярость от внезапного потока агрессии и грязи, ворвавшегося в твоё личное пространство. Увидев рояль, передвинутый на крышку люка, Лёша схватился за мобильный. Мам, ничего не трогай. Но Надя, не слушая его, уже толкала тяжеленный инструмент, и ему оставалось только присоединиться. Света лежала на песчаном полу погреба, и на какое-то бесконечно долгое и леденящее мгновение Надя подумала... Она боялась произнести это слово даже мысленно. Рванувшись по песчаному полу туда, где в темноте белела Светина футболка, Надя упала перед ней на колени и тронула за руку. Теплая. Лёш, давай сюда, потащили. Надя справилась с обморочным бессилием, которое навалилось на неё при виде израненной светки. Голова кружилась, по позвоночнику стекал ледяной холод, нервная дрожь не проходила. Но до приезда скорой она дотянула. Врач, оценив её состояние, предложил успокоительное. Мне надо за руль, нерешительно ответила Надя, но тут вмешался сын. Мам, наверху всё нормально, окна целы, замки тоже. Оставайся здесь до утра, выспишься и вернёшься завтра, а я сяду в скорую. Отходя от пережитого шока, Надя бродила по гостиной, пытаясь вернуть на место уцелевшие предметы. Получалось плохо. Сдвинутые со своих мест, частично сломанные вещи даже возвращённые на место не могли воссоздать прежней гармонии. туты там зияли провалы от исчезнувших статуэток, ваз. Ковёр был затоптан, диван в спорах. Господи, зачем? Что они надеялись там найти? Она не заглянула на кухню и чуть не задохнулась от приступа тошноты. Пустые бутылки, объедки, осколки. Бутылок было так много, что свалить это на налётчиков было невозможно. Светка, Светка! Надя вошла в Лидочкину комнату, в которой прожила это чудесное лето. Здесь обстановка была совсем скромной, и грабители практически ничего не тронули. Но кованая шкатулка с украшениями матери исчезла. Вот же, сволочи! Ненавижу вас, сволочи! крикнула Надя, тряся худым кулаком. Она уже почти плакала от отчаяния и ярости. На тумбочке поблескивал хрустальный колокольчик. «Как мог он уцелеть в погроме?» Непонятно. Надя схватила его и тут же прижала язычок пальцем, останавливая мгновенно родившийся мелодичный звон. Сомнамбулической, неверной походкой она поднялась наверх, осмотрела почти нетронутые налетчиками детские и зашла в Светкину спальню. «Конечно, они побывали и здесь». Всё разворошено, книги валяются на полу. Надя постояла, глядя на следы вторжения, и поняла, что не может больше здесь находиться ни секунды. Хорошо, что она не стала пить таблетки, а просто сунула их в карман. Затем, подхватив валяющиеся в углу растрёпанные бумажные крылья на резиночках, Надя вышла из дома, заперла все замки и отправилась со своим странным трофеем в Москву. Бабаев позвонил, когда она подъезжала к МКАДу. «Надя, простите, что я поздно». «Ничего, Сан Саныч, я в порядке, слушаю вас». Она удивилась, как нормально звучит ее голос. «Надя, я хотел вас попросить приехать завтра на работу. К обеду. Сможете?» «Да, конечно, смогу». «Надо будет сходить на доклад к главному. Нас там ждут по поводу дела с этой фальшивой страховкой в Тверской области». Хорошо, поняла. Надя, с вами точно всё хорошо. У вас голос какой-то странный. Чёткости Бабаева она поражалась и раньше. Он был из тех, кто умеет дорожить людьми, а к Наде вообще относился особенно нежно. Его восхищало сочетание ума, хрупкости и стойкости в этой женщине. Он на своём жизненном пути почему-то всегда встречал других, тех, о которых полагалось заботиться. От их вечно вопросительных взоров иногда хотелось повеситься. Послал бы ему бог такую женщину, как Надя. Может, тогда в его жизни всё сложилось бы иначе. Они не часто говорили о личном, но всё же иногда случалось. Это придавало их вполне обычным служебным отношениям глубину и теплоту, о которой они никогда, конечно, не упоминали вслух. С моей подругой, несчастье, на неё напали Сейчас она в больнице, а я вот еду из её дома. Надя, как вам помочь? Мгновенно отреагировал шеф. Думаю, никак. Самое ужасное, что она пьёт, понимаете? Я её с детства знаю, и вот теперь моя Светка алкоголик. Надя понимала, что выдаёт чужую тайну, постыдную и страшную, но сейчас ей было необходимо разделить эту ношу, иначе она бы не выдержала. а Бабаев со Светой все равно никогда не увидится. Бабаев закашлялся и после короткой паузы сказал. «Надя, у меня есть кое-какой опыт в этой области, и думаю, я могу помочь». «Сан Саныч, дорогой, спасибо вам, но как тут поможешь? Там, во-первых, генетика. Оказалось, что предки пили. А во-вторых, женский алкоголизм ведь не лечится, это все знают». Надя: Ну что вы такое говорите? Он явно рассердился. Ведь вы интеллигентный человек, и вдруг эти штампы. Всё совершенно не так. Как? машинально спросила Надя, прикидывая, откуда у положительного Бабаева могут быть такие познания по части алкоголизма. Она, кажется, никогда не видела его с рюмкой на любых самых развязёлых корпоративных сборищах. Они оба всегда пили воду или сок, потому что были за рулём. Женский алкоголизм лечится так же, как и мужской. Просто пьющие женщины часто более искусно скрывают свою болезнь, и родные стесняются признать, что мать или дочь или сестра пьют. Мужиков тащат к наркологам на второй стадии, а женщины, которые доходят до кабинета врача, чаще всего уже на четвёртой. Отсюда и миф. Ого, сказала Надя, не найдя более умных слов. Вот вам и ого, откликнулся Бабаев. Надя, вашу подругу можно и нужно лечить. Главное, чтобы она сама признала, что у неё есть эта проблема. Понимаете? Понимаю. Я буду вас завтра ждать на работе к 14:00. Шеф любил выражаться по-военному. Сделаем доклад и всё обсудим. Уже вечерело, когда Надя, не спавшая уже почти сутки, с темными кругами под глазами, вошла в палату, где лежала Светлана. Тихо приблизившись, она смотрела на ссадины на мертвенно-смуглом лице подруги. Голова перевязана, глаза закрыты, дыхание ровное и спокойное. Множественные ушибы, перелом двух ребер, закрытая черепно-мозговая травма, объяснил Надя врач. В полицию обращаться будете? произнёс он буднично. Даже не знаю, нерешительно отозвалась Надя. Если захотите, выдам вам справку. Но вообще она могла и сама упасть в погреб. Таких случаев довольно много, и в виде её растерянность пояснил. Молодой человек, который сопровождал вашу подругу, всё рассказал. Её, конечно, нужно лечить. Да вы это и сами понимаете. Надя кивнула, Постояв ещё минуту у осветенной постели, Надя достала из большой сумки апельсины, печенье и пару пакетов с соком, а затем, поколебавшись, вынула то, что просил передать Свете Бабаев. Квадратная книжка с картинкой на обложке, которую знает, наверное, каждый житель земли. Надя раскрыла её на странице, где Бабаев сделал закладку. "Что это ты делаешь?" спросил маленький принц. "Пью."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 Нельзя было добиться ни слова. И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. На закладке был записан номер телефона Бабаева и непривычная для Нади форма его имени. Позвоните мне, я могу помочь, Саша. Надя тихо положила книгу на тумбочку и вышла из палаты.